Действительно, уже восемь лет князь Беневенский с завидным постоянством отдыхал на водах в Бурбоне. Его больной ноге и ревматизму здесь делалось, если и не лучше, то, по крайней мере, не хуже. И ни одно живое существо, никакие европейские потрясения не могли помешать ему ехать в июле на лечение в Бурбон. Он расхвалил своей юной приятельнице очарование, этого небольшого городка, тихого и кокетливого, подкрепляя свои доводы тем, что он гораздо ближе к Парижу, чем экс ла что 70 Илье легче проехать, чем 150, что проще написать Жолевалю, чтобы он тоже приехал туда, что там гораздо легче забывается, что в небольшом местечке проще, чем в светском городке обрести хоть немного свободы, что, наконец, среди попавших в немилость всегда найдешь помощь и поддержку. «Вы составите мне партию в Вист, я буду читать вам творения госпожи Дефан, перемоем косточки всей Европе и обругаем тех, кто ругает нас. Как видите, нам будет чем заняться, э?» Марианна согласилась. В то время как Агата укладывала ее чемоданы, а Грак занимался дорожной Берлиной, она написала Жуливалю длинное письмо с изложением последних событий. В конце она просила его как можно скорее, с Аделаидой или без нее, приехать к ней в Бурбон. И хотя Марианна понимала, что Виконт не мог серьезно помочь в деле Езона, ее не покидало ощущение, что будет здесь, все пошло бы иначе. Она прекрасно знала, что в его присутствии хитро задуманные кранмером ловушки не сработали бы с таким успехом, ибо менее наивный и особенно менее эмоциональный, чем Марианна, Жолеваль сразу бы догадался о западне и принял бы соответствующие меры. Но зло уже причинено, и теперь необходимо приложить все усилия, чтобы его исправить и покарать настоящих убийц Николя Малярусса. В предприятиях подобного рода Аркадиус был бесценным помощником, ибо никто не знал лучше его зловещих обитателей парижского дна, среди которых англичанин набирал сообщников. Письмо было доверено Фортюне Гамелен, которая как раз уезжала в Экс-Ла-Шапель. Прекрасная креолка также узнала, что ворожительный граф де Монтрон прибыл туда, чтобы полечиться на водах, и никакая человеческая сила не могла бы помешать пылкой влюбленной соединиться с человеком, разделявшим вместе с Фурнье и ее любвеобильное сердце. То, что Фурнье находится еще в тюрьме, ее не остановило. По крайней мере, за все это время он не будет меня обманывать. — заявила она с бессознательным цинизмом, совершенно забывая, что она готовится к встрече с соперником красавца-генерала. Итак, Фортине уехала накануне, поклявшись, что письмо будет вручено Желевалю даже до того, как она увидит Монтрона. Успокоившись в этом отношении, Марианна отправилась в путь. Она должна была приехать раньше Толерана, который собирался остановиться на один-два дня в своих землях у Валенсей, чтобы приветствовать вынужденных постоянных гостей принца в Испании и урегулировать денежные дела с управляющим. Недавний крах банка Симона в Брюсселе нанес чувствительный удар по финансам князя Беновенского. Не без сожаления покидала Марианна в 14 день июля 1810 года Париж. Кроме сознания, что она оставляет здесь Езона в руках полиции, она испытывала тяжесть в сердце, покидая ставший ей дорогим дом. Несмотря на утешительные слова о Савари, она спрашивала себя, сколько времени утечет, прежде чем она снова его увидит, ибо она хорошо знала, что рано или поздно она ослушается императора, и что если осудит Езона, и усилия Жалеваля, на которые она рассчитывала, окажутся тщетными, никакая сила в мире не сможет воспрепятствовать ей находиться рядом с любимым в этот момент. Рано или поздно она навлечет на себя гнев императора, и один бог знает, до чего этот гнев дойдет. Император вполне способен приказать княгине Сант-Анна вернуться в Тоскану и запретить выезд оттуда. Он может заставить запереться в вилле, такой красивой и одновременно такой пугающей, откуда она убежала утром после кошмарной ночи. Только при одной мысли о ней дрожь ужаса пробегала по телу Марианны. С тех пор, как она потеряла ребенка, она не могла без страха представить себе момент, когда князь в белой маске узнает, что столь ожидаемый наследник никогда не появится. И день за днем она откладывала решение послать роковое письмо, Настолько она боялась его реакции. Что-то подсказывало ей, что если император в своем гневе припроводит ее во дворец Сант-Анна, ей больше будет невозможно избавиться от его колдовства. Воспоминания о Маттео Дамиане никак не изглаживалось в ее памяти. Она часто задавалась вопросом, что же произошло с ним. В час ее отъезда Донна Лавиния сказала, что князь Корадо запер его в подвале и без сомнения должен наказать. Но какой карие мог он подвергнуть человека, который всю жизнь служил ему, его семье и, безусловно, знавшего его тайну? Смерти? Она не могла в это поверить. В то время как лошади шли рысью по дороге через Фонтенбло, где солнечные зайчики затеяли веселую игру, пробиваясь сквозь дрожащий занавес листвы, Марианна не обращала никакого внимания на проплывавший за окном кареты ландшафт. Ее сознание оставалось далеко позади, подчиненное странному феномену раздвоения. Одна его частью стремилась к Жолевалю, а другая, большая и более чувствительная, Неустанно блуждали вокруг старой тюрьмы Лафорс, хорошо ей знакомый. Как-то тоскливым днем Аделаида привела ее в старинный квартал Море, чтобы показать ее прежний дом, очень красивое здание в стиле Людовика XIII, из розового кирпича и белого камня, соседствующие с особняком де Савинье, но ужасно обезображенные и изуродованные складами и канатными мастерскими, располагавшимися в нем во время революции. Лафорс находилась совсем рядом, и Марианна охватила одним полным отвращением взглядом приземистый вход под единственным нависающим этажом, Изъеденные временем, но крепкие стены, низкую окованную железом дверь между двумя ржавыми фонарями, дверь зловещую, красноватую и засаленную, словно она еще не перестала впитывать в себя потоки крови, омывавшие ее во время сентябрьской резни 1792 года.